Часть шестая. «Проблем не возникло?» — сразу спросил сенатор. «Нет, сэр», — ответил человек, сидевший за рулем, уверенно крутя баранку. «Правда, в сейфе была еще одна сигнализация, но это для меня как семечки». «Хорошо». Ненадолго воцарилось молчание. «Зачем вы показали ему деньги, сенатор?» Вдруг с беспокойством спросил гангстер. «Не волнуйся, Ларри», — усмехнулся политик. «Теперь Бэй знает, что участвовал в очень серьезном деле и будет держать язык за зубами». «Не уверен», — покачал головой бандит. «Но сейчас меня беспокоит другое». «В чем дело?» — обернулся к нему сенатор. «Денег оказалось слишком много», — произнес Ларри. «Я не верю, что простой бизнесмен смог скопить такую огромную сумму наличными даже за много лет». «Что ты имеешь в виду?» «Возможно, это общак какой-то банды или даже мафии», — нахмурился гангстер. «Вы не думали об этом, сенатор?» «Ну и что с того?» Пожал плечами тот. Все уже позади. И какая нам разница? А разница такая, что эти деньги будут искать. Ты боишься? Конечно. Бандит кивнул и, нахмурив брови, посмотрел на сенатора. Ведь может так получиться, что я не успею потратить ни цента из моей доли. Мафиоза работает очень быстро когда дело касается их денег. — Я не понимаю, Ларри, к чему весь этот разговор? Сенатор наконец-то перестал улыбаться. — Чего ты от меня хочешь? — Я хочу получить свою долю сейчас, — произнес гангстер. — Получить и исчезнуть. — Мы так с тобой не договаривались, — сразу ответил политик. — Я передумал. — спокойно ответил Ларри. «Сейчас мы едем к твоей бабе, вместе пересчитываем деньги, и я забираю свою долю. Потом сразу сваливаю». «Не называй ее бабой!» В голосе сенатора вдруг зазвенела сталь. «Это звучит грубо». «Скажите, пожалуйста!» — воскликнул бандит но посмотрев в глаза сенатору и увидев злобный взгляд вдруг осекся ладно извините сэр так то лучше произнес сенатор а теперь поговорим серьезно политик хищно прищурился послушай мой друг произнес он вкрадчивым голосом Ты хочешь меня кинуть, а это будет выглядеть очень некрасиво. Наверное, ты забыл, как жил три года назад, когда вышел из тюрьмы. Тебе тогда негде было жить, а в карманах не было ни гроша. И кто тогда протянул тебе руку помощи? — Ну, шеф, — попытался вставить слово бандит, — заткнись оборвал его сенатор. «Я вытащил тебя из болота и сделал человеком. Я помог тебе расплатиться со всеми долгами, и ты, мой дорогой, должен это ценить. Где бы ты сейчас был, если бы не я? Подумай об этом, прежде чем говорить такие вещи». Политик неожиданно успокоился и откинулся на спинку сидения. «Как все-таки люди бывают неблагодарны». Проговорил он с горечью, качая седой головой. «Как быстро забывается добро!» Он замолчал и уставился в окно. Ларри тоже молчал, ожесточенно вцепившись в руль. Было видно, что он подавлен и сожалеет о своих словах. «Извините, сэр», — пробормотал он наконец. «Больше этого не повторится». «Расслабься», — произнес сенатор. «Забудем этот неприятный разговор». Теперь о деле. Он опять посмотрел на Ларри. «Ты думаешь, что я такой наивный и не понимаю, чьи это могут быть деньги?» — спросил сенатор. «Про то, что эти деньги долгое время собирал ее муж, мне рассказала Мари». Но я не поверил ни одному ее слову. Пускай она так сама считает, если ей это нравится. Но вся штука в том, что кто бы ни был их хозяевами, нас найти они не успеют. — У вас есть какой-то план? — спросил гангстер. — Есть, конечно. Политик усмехнулся. Возникли неприятные обстоятельства, и мне надо срочно исчезнуть. ФБР опять завело на меня дело. Наверное, у них появились новые улики. И что-то мне подсказывает, что в этот раз мне выкрутиться не удастся. Поэтому эти деньги подвернулись очень кстати. Мне надо самое большие три дня... Через три дня мне сделают новые документы на другое имя, и я уеду с деньгами. Но, может быть, это произойдет намного быстрее. Возможно, прямо сегодня. За это время нас найти никто не успеет. Но все эти три дня ты мне будешь нужен. А потом получишь свою долю и можешь катиться на все четыре стороны. «Почему вы мне не сказали об этом сразу?» «Я хотел, чтобы ты сначала выполнил работу, и чтобы у тебя перед ней не возникало никаких сомнений. Ведь ты же не знал, сколько денег будет в сейфе?» «Я думал, что их будет намного меньше», — согласился бандит. «Ну вот, видишь», — сенатор опять усмехнулся. А когда ты увидел такую гору долларов, то сразу испугался? Правильно, кивнул Ларри. Поэтому я и не стал говорить тебе всего с самого начала. Вы хитрый человек, сенатор, произнес гангстер, немного подумав. Вовсе нет. Политик задумчиво посмотрел в окно. Просто я хорошо знаю людскую психологию. — Что я должен делать? — сразу спросил Ларри. — Ты должен будешь выполнить одну очень несложную работу, мой друг, — сказал сенатор, снова повернувшись к нему. — Сейчас мы отвезем эти деньги на новую квартиру, которую сняла Мари. Все эти три дня, пока я не получу новый паспорт, Они будут находиться там. И все это время ты будешь следить за Мари и ее квартирой. А я постараюсь решить свои проблемы побыстрее. — Вы ей не доверяете? — Трудно сказать, — пожал плечами политик. — Скорее я хочу быть во всем уверенным. Деньги слишком большие и я не знаю, какие мысли придут в ее красивую головку, когда она увидит эту гору зелени. — Вы собираетесь взять ее с собой? — Точно я пока не решил. — Но вообще-то это не твое дело. — Хорошо, сенатор, я выполню все, о чем вы меня просите, — пообещал бандит. — Но у меня есть два условия. — Слушаю тебя. «Во-первых, вы увеличиваете мою долю с 10% до 15%, потому что здесь присутствует дополнительный риск». «Справедливо», — ответил политик. «А второе условие?» «Мы сейчас вместе с вами пересчитаем деньги, чтобы я был уверен, что меня не обманут». «Ты мне не доверяешь, Ларри?» — удивился сенатор, сдвинув брови. — Я не знаю, — пожал плечами гангстер. — Но я точно знаю, что вы на сто процентов правы, говоря сейчас, что денег слишком много. Политик несколько секунд задумчиво смотрел на своего помощника, потом улыбнулся и кивнул головой. — По рукам, — согласился он. Договорились.